Глава 17. Я хотела спрятаться от целого мира, залезть в мягкий тёплый кокон из самых сокровенных воспоминаний и не вылезать из него. Уж это я могла себе позволить, никого не задевая и никому не мешая. Я ненавидела и обожала Эльмера. В груди неприятно тянуло и ныло. Я не заслужила этого, но непроизвольно Изстязала себя каждый день. Ранним утром, пока собиралась на лекции, и во время пар, под монотонную речь преподавателей, за обедом, в одиночестве и тёмными вечерами в небольшой комнате общежития. Образил Мира никак не выходил из моей головы. Словно даже после разрыва он остался глубоко в сердце. Оставалось лишь надеяться, что когда-нибудь боль утихнет. А трепетные воспоминания, изводящие меня одинокими ночами, выцветут и потеряют свою силу надо мной. Я бездумно крутила шариковую ручку между пальцев. Смотрела на учебник и разложенный перед собой конспект. Снова и снова читала одни и те же абзацы. Мне не удавалось сосредоточиться. Фразы и даже целые страницы упрямо проходили мимо моего сознания. На чистом листе не было написано ещё ни одного слова. Часы отсчитывали минуту за минутой, но я продолжала погружаться в неутешительные мысли. Нет, продолжать так было нельзя. Я мотнула головой и перелистнула страницу увесистого учебника. Портить своё будущее из-за неудавшихся отношений глупая идея. "Соберись, Катрина, хватит мечтать о нём". Необходимо держать себя в руках. У меня нет богатых родителей, которые помогут устроить мне блистательное будущее. Я перевела взгляд от учебника на немного запылившуюся швейную машинку и тяжело вздохнула. Кажется, я не подходила к ней уже парочку дней, хотя раньше практически не давала ей продыху, постоянно придумывая что-то новенькое, вдохновлялась лучшими современными дизайнерами. и чувствовала себя более свободной в кармане джинсов завибрировал мобильник на экране высветился незнакомый номер к которому я решилась ответить буквально в последнюю секунду Катрина Джонсон это секретарь мистера Блумера Вы подавали заявку на стажировку в нашем доме моды Рада вам сообщить что мы её рассмотрели секретарь замолчала словно ждала моего ответа Что О боже, я уже и забыла о том, как несколько месяцев назад набралась смелости и разослала свои эскизы во все модные дома, которые только нашла, без особой надежды, просто попытать удачу. "Да, это я", ответила я, когда вспомнила о нормах приличия и затянувшемся ожидании человека по ту сторону трубки. "Мы готовы принять вас на стажировку. Вы сможете завтра подъехать" и оформить документы. Конечно, я радостно подпрыгнула на скрипнувшем стуле. Отлично. Будем ждать вас, сказала секретарь и отключилась. Офигеть! Мне позвонили из дизайнерского дома Блумера. Я радостно вскочила со своего места и несколько раз прошлась по комнате, сжимая в руке телефон. Это же не ошибка, верно? Но ну, имя та женщина назвала определённо моё. В любом случае, встреча назначена на завтра. У меня было достаточно времени подготовиться к ней. Весь вечер я представляла, как приду туда и наконец-то сделаю шаг к сокровенной мечте. Только перед самым сном меня посетило приятное осознание, что за весь вечер после такого важного звонка Я ни разу не подумала об Элмери. Следующим утром я чувствовала себя непривычно бодрой. Огромное стеклянное здание отражало яркие лучи солнца. Я глубоко вдохнула и поправила пиджак. Я не поверила собственным глазам, когда менеджер достал папку с моими эскизами. Моими, значит, никакой ошибки. Ким действительно подошла я. Это очень многообещающе. Менеджер выложила несколько листов с моделями на стол передо мной, а также договор на стажировку. Я смущённо улыбалась и чувствовала гордость. Ещё никто, кроме Эльмера, не хвалил так искренне мои наброски. С этого дня ваша жизнь круто изменится. Я была к этому готова. Мы обсудили с менеджером все важные аспекты стажировки и распрощались. Впереди меня ожидали первые рабочие деньки в известном доме моды. Мир будто заиграл новыми красками. У меня практически не оставалось сил да и времени на переживания о Белламире. Моя жизнь уж точно не стала легче, но даже после длительных и выматывающих занятий Я крылённо бежала в новое место работы. Иногда у меня не было 10 минут пообедать или выпить чашечку кофе. Я полностью отдалась новому делу с трепетом и восхищением, помогая дизайнерам с их моделями. Выполняла все поручения и пыталась запомнить и впитать всё, что могло бы пригодиться в будущем. Стоило мне только начать тосковать по Эльмире, Как я сразу же нагружала себя работой на максимум. Я не позволяла себе расклеиться и снова впасть в хандру, из которой меня постепенно вытаскивали новые заботы. Стажироваться в модном доме было здорово. К вечеру я бессильно падала на кровать, но через пару минут вставала, подготавливаться к лекциям и посидеть над эскизами. Я старалась максимально отдалиться от Биатрис чтобы ничего не слышать, не знать подробности о жизни Элмера. Однако, увидев её в холле университета, чуть ли не в слезах, не смогла пройти мимо. "Что-то случилось?" вырвалось по неволе. "Не твоё дело", со злостью прошептала Биатрис. "Я отпрянула, надеясь, что у неё ничего серьёзного не стряслось, и она просто в очередной раз поругалась с каким-нибудь парнем. В тот день Я, как обычно, задержалась на работе. На улице уже заметно потемнело, когда я закончила один из эскизов, который собиралась показать менеджеру. Завтра, разумеется. Сегодня, кроме меня в офисе, уже никого не было. Усталость накатила разом. Я потёрла глаза и посмотрела на часы. Ого, на этот раз я задержалась дольше обычного. Пора было торопиться в общежитие. пока не закрылось метро. Собравшись, я вышла в коридор и тихонько прикрыла за собой дверь. В некоторых отделах еще горел свет, так что я была не единственным отчаянным трудоголиком на все здание. Я услышала гулки и шаги по коридору, подняла голову и увидела идущего мне навстречу Элмира.